Илья м е л ь ц о в Княжество Орловское. Война. Пролог. Илья Егорович Елагин, племянник князя Галицкого, с самого пробуждения чувствовал себя неважно. Непонятное недомогание, преследующее его, с каждым днем все больше давало о себе знать. Все началось полгода назад, когда он, влиятельный дворянин, один из приближенных к правителю княжества, слег на неделю с банальной болезнью легких. Самые лучшие лекари боролись за жизнь аристократа, и в итоге хворь была побеждена, но, по-видимому, дала осложнения, из-за которых и л ь ю и г о р о ч а начала мучить постоянная слабость, а по ночам он страдал от невнятных, не запоминающихся видений. Недомогание, вызванное болезнью, победить не удавалось. Лекари разводили руками, а к жрецам четырех илья и г о р о ч и ч обращаться не рисковал. Внутренний голос т в е р д и л что добром общения со служителями богов не закончится. К интуиции дворянин привык прислушиваться. Она пока что ни разу его не подводила. День клонился к закату. Выпив горький отвар, который по обещаниям лекарей должен был даровать ночь без сновидений, Елагин устало закрыл глаза, чтобы больше не проснуться. На его месте оказалась новая личность. Битрикс. Сбросив себя тяжелое одеяло, которым так любил укрываться Елагин, Битрикс поднялся с кровати. Полгода он провел в заточении, изучая привычки и манеру поведения, характерные фразы своего носителя. Полгода он удерживал строптивого дворянина от общения с о ж р е ц а м и четверых, и наконец свобода. Наконец-то можно управлять телом самостоятельно, а не быть безучастным статистом, спрятавшись на задворках сознания. Первая часть плана повелителя прошла без осечек, осечки. От таких слов надо отвыкать. В этом мире о г н е с т р е л не прижился, а лишние вопросы Битриксу не нужны. Он привлекать к себе внимание не должен. Для этого существует еще один пришелец, которого жрецы четырех так и не поймали. По крайней мере, люди в городах все еще пропадали в застенках монастырей, а значит, поиски продолжаются. Полгода проведенные на окраине сознания Елагина позволят Битриксу без проблем продолжить изображать из себя недомогающего дворянина. Пройдет еще пара месяцев, и никто уже не заметит небольшие странности в его поведении. Тогда-то можно будет приступить к главной задаче, ради которой повелитель прислал сюда своего слугу. Две тысячи лет назад, когда современные княжества еще не существовали, пятеро великих магов того времени достигли в своем могуществе таких высот, что начали считать себя богами. Несколько столетий они правили этим миром, но однажды четверо объединились, чтобы убить того, чье имя за давностью времен забылось, осталось только прозвище Пятый. Они вероломно напали на Бога, но убить не смогли. Он оказался для них слишком силен. Однако противостоять объединенной четверке повелитель Битрикса не мог, и ему пришлось бежать. Миров, где магия могла даровать Пятому те же возможности, что и здесь. Почти не было, а те, что нашлись, охранялись своими богами, и беглому существу там места не нашлось. Скитания по вселенным длились столетия, и все это время изгнанный бог мечтал вернуться домой. И именно Битрикс должен был помочь этим планам осуществиться. Четверо закрыли мир, но в любой защите можно найти брешь, и пятый смог отправить сюда двоих. случайного человека, служащего для отвлечения внимания жрецов, и Битрикса, верного слугу, который должен захватить власть в княжестве и бросить все силы государства на постройку грандиозного артефакта, который откроет повелителю дверь в эту реальность.